А вот была история Один граф попросил некоего епископа продать ему загородный дом, куда тот никогда не ездил Епископ отказался словами Разве вам не известно, что у каждого человека должно быть такое место, куда ему никак не попасть Но где как мнится ему, он был бы счастлив Граф немного помолчал, а потом ответил «Это верно. Видимо, потому-то люди и верят в рай».